Мы перестали. Я бродила по никем нелюбимой квартире и собирала вещи. Протёртый диван, потрескавшийся пол, прожжённое покрывало, фарфоровая посуда в цветочек, навечно запертая за стеклом шкафа. Зачем она там всё время стояла и почему мы никогда ею не пользовались? Она будто принадлежала какой-то другой параллельной семье, жившей в нашем доме. Это они пили из этих красивых кружек и ели из этих тарелок, собираясь каждый вечер за большим столом. Они разговаривали, они молчали, смеялись радостно, они горько, они не смотрели телевизор, не экономили воду и слова одобрения, они умели всё то, чего не умели мы. Привычка экономить пропитала мой дом и жизни всех живших в нём женщин. Но здесь экономили не только деньги и воду, здесь экономили любовь. Её ненадолго выпускали из крана, собирали в ведра, иногда сливали в унитаз и всегда жалели, будто её в мире какое-то ограниченное количество, будто на всех не хватит. Моя бабушка по материнской линии была безграмотной и рыла окопы во время войны. Она умела тяжело работать, но не умела любить. Моя мать умела проектировать инженерные сооружения и делать бухгалтерские отчёты, но не умела выражать любовь. Сестра умела любить свое пространство, но ни с кем не хотела его делить. Я умела любить животных, но совсем не умела любить людей. Мне долго казалось, что для того, чтобы удерживать агрессию внутри, нужно обязательно быть одинокой. Я наказывала себя одиночеством, самоповреждением и мыслями, что я человек с отсутствующей функцией любви, жестокая психопатка вроде отца. Противопоставить что-то осязаемое этим мыслям я смогла только когда у меня появилась собака. Кто-то будто убрал ведро с мутной застоявшейся водой и включил кран, и я поверить не могла, что воды вообще-то может быть так много. Благодаря Фарго я поняла, что мне нужно не ненавидеть и наказывать себя, а учиться. И я начала учиться выражать любовь каждый день. По сто раз на дню говорила псу, что люблю его и что он самый лучший пёс на свете, Я никогда не говорила этого людям настолько прямо, по крайней мере, не так часто. Я даже перестала бояться сюсюкать, и на улице могла спокойно спросить у Фарга, что хочет мой милый пёсик. Ещё чуть позже мне стало понятно, кто именно убрал это грязное ведро и включил воду. Это была я сама. Пёс не свалился на меня с неба. Это я решила его завести, а значит, искала способ, чувствовала в себе потребность любить, И интуитивно шла туда, где было больше меня и меньше отца. Я часто задавала себе вопрос, почему я так уверенно люблю животных, и ответ, к сожалению или к счастью, привёл меня прямо к отцу. Я любила животных, потому что отец их не любил. Женщин и детей он тоже не любил, но женщины нужны были отцу, чтобы обслуживать его, а дети, чтобы заботиться о нём в старости. Животные не нужны были ни для чего. Для отца они были бесполезными и беззащитными, а это значит приговорёнными к мукам и смерти в его утилитарном мире. В моём мире бесполезные и беззащитные были просто любимыми. Животными нельзя манипулировать, нельзя требовать от них денег или стакана воды, они не вырастут и не станут для тебя опорой, они не вызовут скорую и не будут утешать тебя словами» можно только любить, заботиться о них, и даже если после моей смерти такса объест мне лицо, то это не будет иметь никакого значения. Думая о Фарго и обо всех других зверях и птицах, которых я встречала, я хочу собрать всех моих женщин и отправить нас жить в какие-нибудь зооясли, где мы будем учиться тому, чему не смогли научиться, живя рядом друг с другом. Привычка закрывать глаза, в которой я так часто обвиняла мать и сестру, стала для меня, наконец, понятной. Она была и моей привычкой, связанной с экономией и недостатком любви. Если бы в жизни матери было достаточно любви, то отец, скорее всего, в ней бы никогда не появился. Если бы мои партнеры не страдали от ее хронического недостатка, в их жизни не появилась бы я, но если бы во мне самой любви совсем не было — то в моей жизни никогда не появился бы пёс Фарга. От любви не хочется закрывать глаза, и хочется закрывать от страха из-за бесконечной усталости и смерти. Я уезжаю из дома через два дня, так и не дойдя до Девногорской полиции. Ответственность перед жертвами отца продолжает жрать меня, но я решаю, что у мёртвых времени всё-таки больше, чем у живых, и прошу мать и сестру начать подготовку к переезду в Красноярск. Я уезжаю с надеждой, потому что моя мать не захотела поступать, как её мать, а я не хочу поступать, как моя, и если рассматривать женскую линию моей семьи, то мы явно движемся в правильную сторону, в сторону большой полноводной реки. Прощаясь с матерью, обнимаю её и говорю, что люблю. Не знаю, правда ли это, но мне хочется в это верить. Люблю тебя, Вера. Одними губами говорю я, уткнувшись в мягкие волосы матери. Прямо перед приездом такси в моих руках крошится давно треснувшая ручка дверной защёлки. Я стою на пороге, запертая в квартире с чемоданом и погрустневшей матерью, и не могу поверить, что это правда происходит. Приходит СМС от таксиста, я начинаю нервничать, тупо дёргаю дверь, но без ручки повернуть защёлку не получается. Мне страшно, что такси сейчас уедет, будто это последнее такси, способное увезти меня из Дивногорска, и я останусь здесь навсегда. А ещё страшно от того, что мой дом крошится и рушится изнутри, но всё равно не хочет меня выпускать. Я не верю в знаки, но я вижу в этом самый плохой знак. Мать плоскогубцами подцепляет механизм замка и пытается открыть дверь. Отец бы точно обрадовался такому повороту событий запер бы меня здесь навечно, думаю я. Он бы сказал что-то вроде «Где родился, там и пригодился» или «Где родился, там и помирай» и самодовольно улыбнулся бы, но мать не отец, и она отпускает меня. Мне малодушно хотелось разделить своё решение с кем-то, но оно так и осталось только моим, и мне жаль, что последствия его нам придётся испытывать всем вместе. Я заявила о преступлении спустя пять месяцев, в конце января 2022 года, находясь в Петербурге. После этого мы созванивались с матерью и сестрой ещё два раза и говорили так, будто ничего не случилось. Будто они просто решили переехать в город побольше, сменить обстановку, а не потому, что отец был маньяком. Через месяц мы совсем перестали разговаривать.